Глава четвертая Москва-Лубянка. Старший лейтенант портнов Сергей Дмитриевич получил информацию о пересечении агентом скворец, переданном недавно в его ведение из-за перевода предыдущего куратора в другой город государственной границы рейс из Италии. Запросил личное дело агента, увидел, что с ним давно не было встречи, решил исправить ситуацию. Да и нужно оценить пользу агента на глазок, а то бумаги полного представления не дают. Но особых ожиданий у него не было. Отзывы, имевшиеся в деле об агенте, в том числе из резидентуры в Ливане, были, как бы сказать, не то что не блестящими, откровенно негативными. Тупая, завистливая, чрезмерно прямолинейная и простодушная. Действует при конспиративной встрече, как слон в посудной лавке. Так себе характеристика для агента. История про колбасу вообще его потрясла. Из плюсов были только сногсшибательная внешность, верность мужу и привязанность к брату. Последнее помогло провести вербовку. Негусто. Он тут же позвонил на домашний номер агента, но, услышав мужской голос, тут же положил трубку. Муж, да еще и араб. Плохая идея приглашать жену к телефону мужским голосом. Было бы срочно, сходил бы, попросил одну из девушек в соседних кабинетах. Но особой срочности не было, да и лишний раз нарушать конфиденциальность агента офицерам не рекомендовалось. Попробуй потом, если это всплывет, обосновать, почему никак без этого нельзя было обойтись. Пришлось выждать пару часов и сделать еще одну попытку. Наконец ему улыбнулась удача, он попал на агента, представился и договорился о встрече в кафе недалеко от ее дома. Москва, квартира Эльхажей Собираясь навстречу, Диана раздраженно думала, что от сотрудничества с госбезопасностью нет никакого проку. Агентам сделали, а ничему не научили. Да всего самой приходится додумываться и искать пути. Даже пострелять в тире не дали с инструктором ни разу. Да и в целом настроение было не очень. Спала плохо после возвращения и голова побаливала. Похоже, женские дни вот-вот начнутся. А для нее это был опасный период. Эмоции иногда буквально сносили крышу. «Эх, высказать бы ему все, что я думаю по этому сотрудничеству. Им все, мне ничего», — подумала злобно Диана. «Эх, нельзя. Пашка запретил, а он дурного не посоветует». Москва, Президиум Верховного Совета СССР. «Все пришли», — вышел из своего кабинета Валиев, когда услышал голоса за дверью. «Нет, Ильдар Ринатович, Миша еще нет», — ответил Брагин. «Да вот он», — заметил Марк, глядя на открывающуюся дверь. «Всем привет?» – вопросительно обвел Кузнецов, глазами собравшихся, подошел к ним, не раздеваясь и протянул всем по очереди руку, здороваясь. «Что-то случилось?» «В общем, так, ребят», – начал Валиев, – «не смог я отбиться от предложения вашего бывшего комсорга из МГУ. Там и порторг наш уперся, земля роет, и зампред Камолов, блоком по столу стучит, что мы тут такую нужную инициативу саботируем». «Короче, есть у меня идея, как ситуацию все же улучшить, раз уж отстоять не смог. Может, и сумеем с вами какие-то сливки с этого снять, сам еще не знаю, какие. Как говорится, не можешь победить возглавь. Давайте попробуем взять все в свои руки». «А как?» — тут же спросил Витя Макаров. «Как, Марк Анатольевич, вы считаете?» — повернулся Эльдар к Марку, внимательно слушавшему своего начальника все это время. «Я вижу только один способ», — задумчиво ответил тот. «Парням надо идти к Камолову и говорить, что работать в новой структуре они, в принципе, не против, но не под руководством Самедова. Можно даже рассказать зампреду, почему тот вылетел из МГУ. Будет неплохо для того, чтобы Самедов потом не мог еще какую-нибудь идею выдвинуть, из-за которой снова бегать придется, как ошпаренным». «Кто же ему даст, если зампред Верховного Совета о нем правда узнает?» «Точно», — обрадовался Брагин. «Так и сделаем», — поддержал его Макаров. «Миш, завтра приезжай сначала сюда, потом на стройку поедем. Все вместе завтра к зампреду пойдем». Пару минут позже Брагину пришла в голову одна здравая идея. «А почему они так сразу повелись на это предложение Эльдара? Кто он им, отец родной, а вон я хотел слить, вообще не задумываясь». — Надо бы все же посоветоваться вначале с умным человеком. Он вышел якобы в туалет, а сам пошел набирать домашней пашки. Увы, дома была только его жена, и скоро она мужа домой не ждала. Вернувшись, он улучил момент, когда Марк был занят, и показал глазами Макарова на выход. Тот удивился, но, не подав виду, спросил Марка. — Марк Анатольевич, можно мы с Костей в буфет сбегаем за булочками? — Идите, идите, ребята, — рассеянно ответил тот. Вышли в коридор, и Витя тут же спросил Брагина. «И в чем вопрос?» Тот изложил ему свои соображения, включая нехорошую ситуацию с Ораклием. «И правда, что это я так повелся? Ильдар же обычный карьерист, ему на нас фиолетово. С Мишкой будем советоваться?» «Смысл? Его сюда Пашка вытащил из глухой провинции. И на учебу, и сюда, в Кремль. Он сделает все, как тот скажет. Надо будет через часик еще раз Пашку набрать». После Парс ездил в Верховный Совет, оставил записки для Межуева помощницы Пархоменко, сразу спросил у нее талоны в стол заказов и детский мир. Самого Пархоменко не видел, да и не особо хотел. Надо было бы что-то мне передать, Валерия Николаевна уже сказала бы. А раз все молчат, значит, с Самедовской инициативы от меня отстали. Поднялся к Воронцову, оставил ему копии и отправился в Комитет по миру узнать, какие там новости. Редко, когда мне так радовались, что в прошлой жизни, что в этой. Сразу понял, что ребята что-то хотят со мной приватно обсудить. Трудно было не понять, когда Витька и Костяну сильно подмигивали мне, отворачиваясь от Марка. И только Мишка смотрел на эти подмигивания с простодушным удивлением. «Марк Анатольевич, парни справляются со своей работой сегодня. Могу я их забрать в буфет по булочке перекусить?» «Тот почему-то удивился, но перечить мне не стал». «Ты как джин из бутылки появился», — обрадованно сказал Витька. «Мы уже два раза тебе звонили. Так нам нужно срочно посоветоваться». «В буфет мы, конечно, не пошли. Место это популярное. Кто именно, услышит наши разговоры, проверять неохота». Нашли закуток этажом выше, рядом с декоративной пальмой. Там и начали совещаться, замолкая, когда кто-то мимо проходил. Оказалось, парни собрались завтра к Камолу идти и просить зампреда избавить их от Самедова, а вместо него Ильдара поставить. И спрашивают у меня, правильно ли сделали, что все это с Ильдаром уже согласовали, не посоветовавшись со мной. И даже сказали простодушно, что эта идея не их, а высказана Марком и Ильдаром, а они на нее согласились. Парни, в будущем, когда вам что-то важное предлагают, сначала как следует подумайте и только потом давайте свое согласие. Серьезные люди знают, что уважающий себя специалист не флюгер на ветру и не девушка по вызову, имеет право попросить денек на раздумье. Тем более вы карьеру делать в государственных структурах собираетесь, насколько я понимаю, а в них цена поспешно принятых решений намного выше. А то вам денег в руки сунут, вы схватите инстинктивно, потому как их хочется взять, а в следующие секунды в кабинет ворвутся люди в форме с понятыми – и начнут вас оформлять на 10 лет, потому как на деньгах отпечатки, а это железное доказательство для суда, что вы приняли взятку». «Ну, уже облажались», — вздохнул Витька. «Ильдар как-то это так все подал нас жалеть, что мы и купились. Опыта совсем нет. Так все плохо?» «Неплохо. Но пришли бы ко мне сначала, и я посоветовал бы торговаться. Раз Ильдару это так нужно...» Нужно было из него что-то выбить взамен. Не четверть ставки, а полставки, к примеру. Или обязательство помогать вам с экзаменами или зачетами из-за переработок с этой общественной структурой. Ну, что ему стоит позвонить декану? Организация у нас серьезная и попросить за вас. Мол, ребята две ночи не спали, готовились к визиту финской делегации, никак не могут быть готовы к экзамену. А декан бы уже указание профессору дал бы соответствующее пойти вам навстречу. «Ильдар, начни выторговаться, кстати, только уважать бы вас начал, больше, а не меньше». «А сейчас нельзя переторговаться с ним?» — с горящими глазами спросил Брагин. «Можно, в теории. Но есть же еще понятие мужского слова, отличающего серьезного мужчину от зеленого пацана. Взял на себя обязательство в трезвом уме и памяти, надо выполнять. Начни вы сейчас крутить, мол, я не такая, я жду трамвая, после того, как телефончик уже дали свидание назначили». «Как к вам Эльдар начнет относиться? Как к капризным девчонкам?» «Эх, как все непросто!» — вздохнул Витька. «А я посмотрел на сына замминистра иностранных дел и вообще не понял, чем его отец занимался. Все время на работе, что ли, был, если таким элементарным вещам сына не обучил. Или пытался, на слишком рано, когда парню совсем не до этого было, и все толку казалось. Наука в одно ухо влетела, в другое вылетела». «Ладно, есть еще вариант, но он рискованнее», — сказал я. «Пойдете к зампреду по поводу Самедова и Ильдара. Сольете, если удастся, Самедова. Предложите Ильдара. Сразу же вздохните после этого. И расскажите, как тяжело с непривычки тянуть и учебу в таком университете, как МГУ, а также и работать и общественной деятельностью, заниматься в Верховном Совете». «Ага, и он сам должен понять, что нам нужно что-то дополнительно предложить» азартно перебил меня, Мишка, старательно мотавший мою науку на ус. «Вы, если что-то критикуете, сразу предлагайте устраивающее вас решение», — подсказал я. «Ну, придете вы к зампреду Верховного Совета, начнете после конкретных предложений по Самедову и Ильдару только юлить и вздыхать. Зампред — человек занятой, информацией перегруженный. Что он должен делать с вашим недовольством и усталостью? Только разозлиться, что вы на ровном месте ему проблемы создаете». Вы идите к нему сразу же с готовым решением всего и вся. Не только по Самедову и Ильдару, но и по помощи с экзаменами или увеличением официальной нагрузки в Верховном Совете. Только и то, и другое не просите, перебор получится. Сами решите, что вам важнее, и одно выберите. «Ага, так и сделаем», — кивнул с серьезным видом Брагин. «Если там не выйдет, то не надо отчаиваться». «Еще же не все из вас добро Эльдару дали. Булатов, Сандалов и тании ему тоже наверняка понадобится. Постарайтесь на них раньше его выйти и договоритесь, чтобы они начали торг. Все, что он им будет вынужден дать, он и вам даст тоже. Потому что вы будете знать о том, что он им вынужден оказался дать. Психология. Он же не рабовладелец, чтобы спокойно двойные стандарты в жизнь проводить и не париться по этому поводу». Затем вернул ребят на рабочее место, а то слишком уж затянулись наши переговоры. Тем более парни сказали, что не так давно уже отпрашивались за булочками. — И как буфет? — Вернее сказать, посоветовались по поводу прожектора? — усмехнулся Марк по нашему возвращению. — Ну, ясное дело, он только кажется простодушным, а на самом деле совсем непрост. — Посоветовал ребятам вот признался я. — Это правильно, — оценил мой совет Марк. Такой опыт им в жизни пригодится. Тут Ильдар выскочил из своего кабинета. Я насторожился, потому что поздоровался он со мной не так, как раньше, с каким-то пиететом, словно меня послом в США назначили, а он уже об этом знает, а я еще нет. С чего это вдруг? Раньше я ему по барабану был. Поговорили немного о будущей работе ребят, в чем она будет заключаться. Ильдар сразу сказал, что будет настаивать на несчастных выездах куда-то и только в рабочее время. А если руководство хочет регулярных выездов, то пусть дают ему еще людей для основной работы, хотя он рассчитывает, что трое остальных ребят тоже согласятся помочь, что снизит нагрузку до приемлемой. Так и надо, — одобрил я, — а то и поездки по всему городу в рабочие часы, и чтобы работа в комитете делалась. — Да там уже видно будет, на что давить, — поддержал меня Марк. Полицей мерили короче, и я оставил их работать, а сам отправился через стол заказов домой. Москва. Сотрудника госбезопасности в кафе Диана вычислила сразу по взгляду. Слишком внимательный и напряженный по виду, не соответствовавший его расслабленной позе. Как коршун на нее уставился, едва вошла, и весь из себя такой тихий и рафинированный, прямо поймальчик. Небось, потомственный москвич в пятом поколении, — подумала она, — а иногородних за людей вообще не считает. Здравствуйте. Улыбнулся он одними губами, опознав ее по фото. Привет, — села она напротив него. Что, муж у вас ревневый? Не знаю, не проверяла. Да. А то я на всякий случай трубку бросил, когда на него первый раз попал. Это правильно, — кивнула она. Надо было еще лучше женщину попросить позвонить и позвать меня. Посоветовала она на будущее. «Вряд ли мужу понравится, если мне мужчины звонить начнут. В крайнем случае, если уж иначе никак, то можно сказать, что вы из деканата. Но все-таки лучше, если будет звонить женщина». Он кивнул согласно. «Расскажите, где были, что делали, что видели?» Попросил он. «Были в Италии, в Швейцарии. Родители мужа дом в Давосе купили, поближе к своей итальянской фабрике. А то в Париж все время летать неудобно». «Вот вы меня, Сергей Дмитриевич, агентом сделали, а ничему не научили». С упреком уставилась она на него. «Не стрелять, не машину нормально водить». «Зачем вам?» — спросил Старлей, вспомнив справку о встрече с резидентом из ее дела и растянув губы в покровительственной улыбке. «Кем вы себя возомнили? Мы вам не собираемся поручать ничего опаснее, чем слухи собрать, да чужие разговоры подслушать». «Зачем?» Недовольно откинулась она на стуле, дико возмущенная его надменным, самоуверенным лицом. Затем. Пришлось недавно стрелять из калаша, с третьего раза только попало. Если бы в тире до этого не потренировалась, не знаю вообще, что было бы. «И в кого вы стреляли?» — округлив глаза, спросил Портнов, впервые потерявшись за все время встречи и став похож на удивленного пацана. Диана получила такое удовольствие от того, что смогла его поддеть и стереть эту самодовольную ухмылку с этого халеного лица, что ее понесло. Какая-то ее часть начала жалобно пищать. «Что ж ты делаешь что дура? Заткнись, пока не поздно. Придумай что-нибудь про охоту на фазанов». Но слова уже полились из нее потоком. «Да было дело. Сицилийская мафия на нашу фабрику в Бальца на глаз положила. Пришлось там маленько повоевать с ними». «А умений почти нет. Повезло мне, что из засады стреляла. А то иначе, может, не я бы его, а он меня уложил бы. У меня должны быть соответствующие умения, если я агент КГБ, черт возьми. Хотя бы самые простые», — перегнувшись к нему через стол, настойчиво проговорила Диана, глядя офицеру прямо в глаза. «Я должна уметь защитить свою семью. Вы не представляете, что за границей творится. Там, если в семье есть хоть немного денег...» Они с детства учат детей секретным фразам, чтобы те могли сообщить, если будут говорить под давлением. А похищение людей с целью выкупа... Небрежно махнула Диана на него рукой, видя с огромным удовольствием, как рафинированный москвич шокирован ее откровениями. Детские пальчики по почте. «Это все?» — спросил Старлейс, похватившись после затянувшейся паузы. «Еще есть какая-то информация». «Советский калаш?» «Десять магазинов и триста патронов к нему в Италии можно купить за триста долларов», — ответила Диана, решив, что терять уже, собственно, нечего. Сгорел сарай, гори и хата. «Может, кому-нибудь из наших пригодится?» «Может быть», — ответил Старлей, потрясенно глядя на нее, потом, словно опомнившись, спросил. «Можете все, что рассказали, изложить на бумаге?» «Вот еще», — категорически отказалась Диана. «Я вам доверяю». «Уверена, что вы и сами справитесь. Разве что, если согласитесь начать меня как следует учить...» «Я не уполномочен давать такие обещания», — растерянно проговорил старший лейтенант. «Ну, вы там со своими. Поговорите по этому поводу. С тем, кто может помочь мне с этим». «Ну, я пошла?» — спросила она, и Портнов как-то тупо кивнул в ответ. Она мило улыбнулась, грациозно поднялась и ушла. Бортнов ушел с кафе не сразу. И не потому, что так требовалось по правилам безопасности, чтобы не выходить и не заходить вместе с агентом. Просто был потрясен не на шутку этой встречей. «Что-то я вообще ничего не понимаю», — подумал он. «Предыдущие отчеты как будто совершенно о другом человеке, только что-то отдаленно похожее». Квартира Эльхажи. «Диана вернулась домой». «Дорогая, я дозвонился Пашиной жене, вышел на встречу эфердаус. Они нас ждут через два часа. А ты что, в магазин пошла и без покупок вернулась? Не похоже на тебя». «Да вот, не научил никто?» Странно ответила жена, а потом поспешно улыбнулась. «Извини, что-то я себя не очень хорошо сегодня чувствую. Несу какую-то ерунду. Может, отложим тогда поездку на завтра?» озабоченно спросил муж. «Нет, что-то давно не виделись. Надо ехать обязательно». Сказала она таким тоном, что Фердаус понял, они точно едут. Приехав домой, вручил жене продукты из стола заказов. Она вывалила на меня кучу новостей. Во-первых, звонил Фердаус. Они вернулись в Москву, он спрашивал, можно ли вечером подъехать. Конечно, Галия пригласила их. Во-вторых, звонила мама, завтра они с Ахмадом будут вечером в Москве по работе. Спрашивала, можно ли остаться у нас на ночь. — Глупый вопрос, — улыбнулся я, — для чего мы столько кровати в квартиру купили? — Давайте я тогда сразу в детскую перееду, — предложил Загид. — А они пусть в большой комнате на диване спят. Меня посадили ужинать. Тут я вспомнил про талон в детский мир и передал его жене. — Дорогая, а ты ноябрьский-то талон сумела отоварить? — Вспомнил я, что не сопровождал ее. — Да, мы с папой ездили, — ответила она. Постельное белье набрали полотенец и ночнушек индийских. Я одной Ирине Леонидом не подарила. — А, ну тогда отлично. С облегчением принесла я за ужин. Скоро приехали эльхажжи. Обрадовались все. И они, что давно не виделись, и я, что они вообще живы. — Вы бы хоть телеграмму давали раз в неделю. Живы-здоровы. После первых объятий высказал им я. А то батя звонит, Диана пропала, в институте не появляется. Кое-как его успокоил. — Ты ему звонил хоть раз? Укоризненно взглянул я на сестру. Там не до этого было. Сегодня сразу позвонила, как прилетели. ответил Диана и потащила Галию смотреть подарки, что она привезла. — Ты что, курить собрался? — спросил я, хотя Фердаус не сном, ни духом. Тут же дети маленькие. Пошли на лестницу. Взял куртку и показал глазами Фердауса, чтобы он взял свою. Мы вышли из квартиры и пошли на улицу. — Что у вас там было? — требовательно посмотрел я на Фердауса. — Да ужас что! — ответил он. — Привезли, как ты советовал, бойцов из Ливана, перестреляли сицилийцев. Двенадцать трупов с их стороны, один с нашей. Договорились с местной бандой, что они приструнят депутата, который сицилийцев в Бальсана принимал. — Больше никто не приходил? — поинтересовался я. — Защиты не предлагал? — Фердаус закашлялся. — Пока что все тихо, — ответил он. — Я бы не расслаблялся, — заметил я. Службы безопасности на фабрике надо развивать. Дежурная смена охраны, чтобы всегда была... «И с жилым домом надо что-то думать». «Жилой дом в Швейцарии купили», — ответил Фердаус. «В Давосе. Три с половиной часа на машине до фабрики». «Отличное решение», — одобрил я. «Мы вернулись в квартиру. Нас уже потеряли». «Где вы были?» — встретила нас у порога Диана. «Курить ходили», — ответил я. «Вас не было на лестнице», — заявила она. «Я проверяла». «Мы на улицу вышли. Поговорить надо было», — шепнул я. Ей громко добавил. «Плохо искала». «Мне тоже надо поговорить», — шепнула она. «Ну, пошли», — показал я глазами на ванную. «Мы закрылись, включили воду». «А я в Италии человека застрелила», — сходу заявила она.